Глава 30. Первый официальный выход нового помощника-посла должен был состояться буквально на следующий день. Поэтому, допив кофе, госпожа Ван Дея пригласила других своих помощников и принялась объяснять основу посольской работы. Для начала следовало твердо усвоить, что женщины в южных кланах равны по положению домашним животным и потому нового помощника посла непременно будут проверять и провоцировать могут через вашу голову обращаться к мужьям если вы придете на прием с ними могут не замечать игнорировать или передавать слова через нижестоящих это как заинтересовалась индира какой нибудь важный бей подзывает слугу и начинает ему говорить «Передай этой ничтожной, что я велю подписать договор о продаже земель» или что-то в таком духе. «Как нужно реагировать?» — уточнила кошка, и госпожа Ван взглянула на нее с одобрением. «Если этот Бэй не сам правитель и не золотая дюжина, ты можешь пропустить его крики мимо ушей, ответить что-то дерзкое» или посочувствовать в духе «Бедный мужчина, вас выгнали из гарема, и вам некуда идти?» Но учти, что южане мстительны и обожают изощренно наказывать женщин. Так Карина получила в подарок шкатулку с навозом на праздник, а Лейдару чуть не выпороли прилюдно, когда один из беев обвинил ее в воровстве. Едва успели прикрыться дипломатическим статусом. Индира тихонько вздохнула, но продолжила расспросы. «А если это правитель или член золотой дюжины, тогда через слугу ответишь, что не имеешь права вести такие разговоры. Пусть обращаются ко мне». Кошка сочувственно покивала. «Вижу, как тут непросто». Что еще я должна знать, чтобы не уронить честь Белого города и нашей правительницы? Помощник посла — серьезная должность. Здесь, на юге, творится много такого, что оскорбляет воительниц. Но мир на границах важен для наших государств, плюс пряности. Ты понимаешь, что свободная торговля ими важна в первую очередь для нас? Индира кивнула. Она ни разу участвовала в загонной охоте со своим отрядом. Мясо, добытое в сезон, следовало сохранить до следующего. И лучше всего это можно было сделать, обваляв куски в соли и пряностях, а потом высушив в тени до состояния деревянной палки. Соль неплохо сохраняла дичь, но без пряностей некоторые виды мяса не хотели есть даже неприхотливые кошки. А еще здесь есть женщины, ценные для любого государства. Немного, но они есть. И наша задача — помочь им уехать в Белый город, ко двору нашей правительницы. Индира напряглась и попросила объяснений. Госпожа Вандея пояснила, южане изначально жили богаче и благополучнее, поэтому науки и искусства у них начали развиваться еще 500 лет назад и достигли небывалого расцвета в грядущее правление. Южане не ценят женщин, но иногда рассеянный отец-ученый позволяет дочери знать больше, чем кухня и дети. Несколько лет назад мы помогли покинуть страну дочери известного астрономуса. Отец ее скончался, и девицу хотели выдать замуж без ее согласия. Теперь у нашей правительницы есть башня, с которой можно наблюдать свет звезд. И, насколько я знаю, маршруты наших караванов стали точнее». Кошка задумчиво покивала и спросила. «Так мы должны выискивать таких женщин? Они сами находят нас», — ответила госпожа Банде. «Юг Мир мужчин, не каждая решится хотя бы передать записку. Да и Белый Город не может принимать всех. Однако, если к тебе подойдет девушка с просьбой, обязательно узнай ее имя и передай ее слова мне. бей догадываются что не просто так у них пропадают женщины и могут устроить фальшивое спасение. Простите, госпожа ванде вмешалась одна из помощниц. «Я добавлю, что местные женщины очень хитры и коварны. Жены и дочери обычно нежные цветочки, а вот наложеницы, рабы, танцовщицы, готовы пойти на многое, чтобы продвинуться в глазах господина. Могут облить горячим кофе, подсыпать в сладости песок или толчёное стекло». Лучше не есть и не пить в гостях то, что подают женщины. Индира снова вздохнула. Новая должность ее совсем не радовала. Выходит, зря она брыкалась, отказываясь примыкать ко двору. Все равно ее затянули в политику, которую кошка мало что понимала. Зато она умела быть внимательной, а большего от нее пока не требовалось. Разговор затянулся, так что слуги мужчины вскоре подали обед. Индира встрепенулась, но госпожа-посол ее успокоила. «Вашим мужчинам обед отнесли. Потом они смогут готовить сами. Кухня в гаремной части есть. Продукты можно будет брать в кладовой или посылать слуг на базар. К сожалению, здесь на рынок ходят мужчины». Женщины практически не покидают дом. «Значит, мне нельзя смотреть город?» С некоторым сожалением уточнила Индира. «Можно», — усмехнулась госпожа Вандея, «но в покрывалах ваших мужей и в сопровождении слуги мужчины. Все мои помощницы гуляют так. Я выхожу без покрывал, но с большой свитой и очень редко». Поймав хитрую усмешку посла, кошка сообразила, что никто не мешает госпоже Бандее закутаться в покрывало и выйти под видом местной жительницы. Наложник вполне может изобразить слугу, и наверняка почтенная госпожа не раз устраивала себе такие вылазки. Часа через три после припозднившегося обеда Индиру отпустили готовиться к следующему дню, и воительница устало побрела к себе. Сюрприз ждал ее во внутреннем дворике гарема. Заскучавшие кошки устроили тренировку, а мужья и наложники к ним присоединились. И если наложники честно отрабатывали в стороне танцы, звеня браслетами, то мужья, закутанные по всем правилам, Вабаи и тюрбаны лихо рубились с женщинами. Индира остановилась у края тренировочной площадки, полюбовалась, потянулась и перехватила летящий к ней палаш. Хитрые кошки втянули ее в игру, не дав открыть рот и отругать их. «Тренировка, госпожа Индира!» — крикнула ей Дарая, очутившись рядом. «Почему в таком виде?» — прокричала в ответ кошка. «Надевайте тюрбан покрывала и деритесь. Здесь женщины не ходят в штанах». Это заявление заставило кошек прекратить сражение. Мужчины же осторожно отошли в сторону. «Неужели нам придется вот так ходить по улицам?» С легким оттенком ужаса спросила одна из женщин, кивая на сваленой в кучу абая и покрывала. Госпожа посол предупредила, что выход за пределы посольства только в покрывалах и в сопровождении мужчин, сказала Индира, криво усмехнувшись. «Так, девочки, не раскисаем!» Дарая тут же взяла подчиненных в оборот. «Посмотрите на супругов госпожи Индиры. Они спокойно сражались с вами, не снимая мужского убора». «Если нежные мужчины справились с таким, то и вы сможете». Кошки нехотя отправились к скамьям за покрывалами. Дарая не упустила случая провести тренировку и попросила разрешения Индиры на участие ее мужчин. «Ваши мужья двигаются иначе. Моим девочкам это будет полезно, да и тюрбаны помогут закрепить. Пусть тренируются» согласилась кошка. «Но предупреди, подтянут ручки к чужому, оторву по самой плечи». Дарая усмехнулась и отсалютовала плетью, символом своего командирского статуса. «Прослежу, а к наложникам руки протягивать можно? Если кто-то из вас решит сделать парням предложение, я их не неволить не стану», усмехнулась в ответ Индира но блудить не позволю. Честный брак, и никак иначе. Замершие кошки, внимательно слушавшие разговор, картинно поморщились и застонали. Но Индира знала, что к ее наложникам присматриваются всерьез. Молодые женщины оценили выносливость, жизнелюбие и чувство юмора мужчин. Пусть внешность рассмотреть не смогли, Зато пластику отметили, да и расспросили немного: возраст, семья. Наложник из почтенного дома порой интереснее и полезнее маминого финика. Пусть и не так наивен и свеж, так что кошка намеревалась настоять на своем условии: если соратницы решаться на брак, собиралась существенно снизить выкуп. Оставив отряд тренироваться, Индира поднялась в свою комнату. Через минуту в дверь постучали и, получив разрешение войти, внутрь скользнул Айдан. Он, что-то рассказывая о новых комнатах, мягко подобрался к уставшей воительнице, положил голову ей на колени, позволив перебирать свои волосы, и мелодичным голосом задал несколько вопросов. Когда Индира рассказала о том, что завтра ожидается суетный день, да еще с выездом во дворец правителя, младший муж сочувственно повздыхал и предложил сделать массаж. Кошка, утомленная длинным днем, согласилась. Блондин выскользнул за дверь, говоря, что приготовит все нужное в купальне. А когда Индира, сняв доспех и украшения, пришла в хамам, Там ее ждал зор. Второй муж умело размял супругу, выслушивая ее сетование по поводу визита во дворец. А когда женщина вернулась в свою спальню, то обнаружила, что одежда и украшения уже вынуты из мешков и красиво разложены на высоких подушках. Парадное оружие вычищено, а тяжелая подвеска на толстой цепи — знак помощника посла лежит на шелковом мешочке, готовая к надеванию. Искренне поблагодарив мужей, воительница потянула их в постель. Заботы грядущего дня отступили, и она была не прочь расслабиться в полноной мере.